Глава 28. Воща светлость. Странно коверкая слова, ответил человек. У меня сложилось впечатление, что ему физически сложно сейчас было говорить, но я точно знал, что Антип очень быстро придет в себя. Не зря же старик говорил, что уже с рассветом вернется к своим обязанностям. Здесь Меня интересует послание, которое оставил для нас отец Антип, не обращая внимания на трудности, слуги произнёс я, при этом тщательно контролировал поток энергии жизни, который шёл от собеседника. Пока он ещё оставался равномерным, но спад уже наметился. В своём письме он сообщил, что у тебя есть данные по этому вопросу. Что это, Антип? Место, письмо, устное послание? Нет, с трудом покачал головой старик. Карта. У меня только карта. Где? быстро спросил я. Старик внезапно согнулся почти пополам и удивительно быстро рванул куда-то вглубь дома. Я сорвался с места и последовал за ним. Вряд ли Антип собирался сбежать, скорее тоже понимал, что время ограничено. Пробежка закончилась на цокольном этаже особняка. Слуга с ударился всем телом в глухую стену. И начал сползать по ней вниз. Аспект жизни, переполнявший тело антипа ещё минуту назад, начал стремительно развеиваться, но слуга пытался сделать всё возможное, чтобы выполнить мой приказ. Несмотря на слабость, он упрямо тянулся к конкретному участку стены, который ничем не отличался от остальных. Пришлось ему немного помочь. Едва ладонь старика коснулась штукатурки, та сразу осыпалась на землю, открывая две строчки цифр пылающих на бетоне зелёным огнём. Антип обмяк на полу, но я впился глазами в цифры, запоминая каждую деталь. Вместе с последней каплей энергии аспекта жизни, покинувшей тело старого слуги рода, бесследно исчезли и цифры на стене. Более надёжный способ хранить тайну даже придумать было сложно. Даже зная конкретного человека и нужное время, я едва не упустил свой шанс. Сейчас уже точно можно было сказать, что мы к Антипу утром он бы вообще ничем не смог нам помочь. Отец сделал всё возможное, чтобы скрыть свою тайну, а значит, причины для этого у него имелись самые весомые. Ох, шевельнулся на полуслуга, и я тут же наклонился к нему, чтобы помочь подняться. Что вы здесь делаете, ваша светлость? Я чем-то могу вам помочь? Уже помог антип, поднимая пожилого слугу рода на ноги, ответил я. А теперь давай-ка я тебе помогу добраться до твоей комнаты. Мне очень стыдно, что вам приходится за мной ухаживать, Ярослав Константинович. Пытаясь идти самостоятельно, произнёс антип. Обычно я просыпаюсь у себя в комнате с рассветом и возвращаюсь к работе. на сегодня что-то пошло не так. Видимо, годы дают о себе знать. Вероятно, вы были правы. И мне уже пора на покой. Ты слишком много болтаешь для едва живого старика, проворчал я. Ещё он типа казался удивительно тяжелым для его внешности. Но об этом я говорить не стал. Отлежишься немного и все с тобой будет в порядке. Сегодня можешь не выходить из комнаты вообще, если считаешь нужным. Мои обязанности, попытался возразить старик, но договорить ему я не дал. Не развалится семья Разумовских, если ты полдня отдохнешь», — категорично заявил я. Это приказ главы рода. Слушаюсь, ваша светлость, покорно ответил антип. Судя по тому, что я видел, старик каждый раз возвращался к себе в комнату после ночных прогулок и напитывался энергией аспекта жизни. Оставалось надеяться, что я не нарушил полностью этот процесс, и до следующего полнолуния Антип дотянет без проблем. Перед глазами появилось воспоминание о странных глазах древнего слуги рода. С этим можно разобраться позже. Если за несколько поколений он не нанёс вреда никому из моей семьи, то посацанечего. А всплывшие в памяти образы я быстро загнал обратно. Вполне возможно, что это просто совпадение, и с тем, что происходило в моей прошлой жизни, слуга не имеет ничего общего. За окнами занимался рассвет. Спать уже смысла ложиться не было, и я сразу отправился к себе в кабинет. Отпечатавшиеся в памяти цифры записал на чистом листе бумаги и положил его перед собой. Сложить пару простых фактов оказалось несложно. В своём сумеречном состоянии старик сказал, что у него есть карта. Цифры на карту были похожи мало, но вряд ли антипо ошибался. Включив компьютер, скачал первую попавшуюся интерактивную карту мира. Введя обнаруженные при помощи слуги цифры, получил точку в Центральной Африке. Пару секунд прикидывал варианты, а потом поменял порядок ввода. Вторая попытка оказалась успешной. Но цель осталась такой же недосягаемой, как и раньше. Когда Аршавина узнает о моих планах на выходные, ему точно станет плохо. Немного подумав, решил заняться подготовкой к грядущей охоте. Задач оказалось достаточно много, а времени на их решение мало. Первым делом создал защищённый канал и вышел в сеть. За пару часов нашёл все необходимые контакты и даже сумел договориться о сотрудничестве. В империи всегда хватало людей, которые готовы были рискнуть свои шеи ради интересного материала. А такого материала у меня было в избытке. Когда часы показали 9, пришло сообщение от Олега Дмитриевича. Пескорёв сообщил, что всё необходимое для размещения группы аспирантов уже закуплено в качестве оплаты глава Сибыкина использовал счёт моего рода, но я против ничего не имел. Саму он предлагал этот вариант. Главное, что теперь я мог быть спокойным за выполнение поставленной задачи. Поэтому сразу же набрал номер графа Кривошеева. Доброе утро, Ярослав Константинович, первым поздоровался Анатолий Викторович. Так и не дождался вашего звонка вчера. Что надумали по поводу моего предложения? Здравствуйте, ваше сиятельство, ответил я. Прошу прощения, что задержался с ответом. Нужно было убедиться, что мы сможем обеспечить вашим людям достойные условия. Да и вчера, если честно, совсем замотался. Много дел, участливо поинтересовался граф. Всего одно, негромко рассмеялся я. Вчера к нам из столицы прибыла комиссия экзаменаторов для проверки рангов моих дружинников. Промаялись с ними до обеда. Вот как Удивлённо воскликнул мой собеседник. А почему из регионального отделения человека не прислали? А это вам лучше у Николая Дмитрича Бижанова спросить, усмехнулся я. Он возглавлял комиссию, и принимал экзамены у моих людей. «И как всё прошло? С очень ощутимой паузой осторожно поинтересовался Кривошеев. Замечательно, ваше сиятельство, весело ответил я. Мои дружинники не только успешно прошли на заявленные ранги, Но еще и четыре повышения взяли за счет имперской казны. Правда, пришлось понервничать немного и перестраховаться на всякий случай. Но в целом я очень доволен результатами моих людей. Вы не перестаете меня удивлять, ваша светлость, восхищенно произнес граф. Насколько я знаю, появление сына Дмитрия Аркадьевича на любых экзаменах равносильно приговору для некоторых его участников. Ума не приложу, как вам удалось все это провернуть. Но это тема для отдельной беседы. Сейчас у меня не так много времени, а услышать все хочется очень подробно. Поэтому перейдем к делу. Группа аспирантов может выехать к вам уже в эти выходные. Если они прибудут в Себикино на воскресенье, то это будет просто замечательно, Анатолий Викторович, ответил я. К сожалению, лично их встретить не смогу, но мне могут понадобиться услуги ваших людей ближе к ночи. У вас планируются бурные выходные, поинтересовался мой собеседник. Можно и так сказать ваше сиятельство, не вдаваясь в подробности, ответил я. «Аспирантов встретит Николай Петрович. Я его предупрежу заранее. Может тогда лучше в субботу? предложил Кривошеев. Ребята, легкие на подъем». не стоит, ответил я. Воскресенье отличный вариант. Если вам не сложно, Официальное распоряжение о летней практике этой группы оформите на следующей неделе. Маги академии, по моим расчётам, не должны были принимать участие в намеченных событиях, но рисковать не хотелось. Учитывая, что информация в этом мире распространялась быстрее ветра, я вполне допускал, что о визите аспирантов станет известно раньше, чем они доберутся до места своей практики. Как скажете, Ярослав Константинович? Не стал спорить ректор ММИ. Всё равно практика начинается с первого буднего дня. Вот и замечательно, Анатолий Викторович. Ещё раз благодарю вас за ваше щедрое предложение и напоминаю, что мы ждём вас в гости в июле, или раньше, если позволят дела. Всего хорошего, ваша Светлость, ответил граф и повесил трубку. Желудок напомнил о том, что кроме чая он уже не видел ничего целую вечность. И я отправился на первый этаж. Как только вышел за дверь, окунулся в плотное облако ароматов свежей выпечки, и вместе с ним поплыл в гостиную. Там за столом болтали мои сёстры. Нюша увлечённо рассказывала о своём визите в Сибикино, а Настя слушала её с рассеянной улыбкой. А вот и наш Соня. Тепло улыбнулась Настя и с интересом осмотрела меня. Как-то не похоже, что ты хорошо выспался, яр. Просто голодный, усаживаясь за стол, ответил я. Как прошла твоя вчерашняя прогулка? Замечательно, довольным голосом ответила княжна. Константин читал стихи собственного сочинения посреди ночной двери, а Андрей, как оказалось, мастерски играет на гитаре. Если бы не толпа охраны, было бы вообще прекрасно. Я просил Аршавина послать с тобой пару человек, чуть улыбнулся я. Не думал, что он отправит половину дружины. Николай Петрович выполнил твой приказ, брат, рассмеялась Настя. Это Старковский притащили с собой почти двадцать человек. Константин сказал, что дед запретил встречаться со мной без охраны. Будто я могу на них напасть. Мало ли что, улыбнулся я. А для себя отметил, что Иван Николаевич тоже был не рад ночной встрече молодых людей. Ериский граф оценивал очень трезво. Ты говорила, что собрала нужную информацию по оборудованию. Сейчас можем всё обсудить. После завтрака, неуверенно предложила Настя. Я сразу понял, что заниматься делами она сейчас не хочет. Слишком хорошее у неё было настроение. Пришли мне на почту тогда все одним файлом, тяжело вздохнул я. «И когда у меня уже будет свой личный выходной? Может, завтра? улыбнулась девушка. Пятница отличное время для отдыха. Может, завтра? кивнул я. И принялся за еду. Раз не хочешь заниматься делами, то возьми на себя организацию праздника для наших дружинников. Ребята прошли проверку и получили ранги. Счёт нам выставят завтра, но оплатить можно на следующей неделе. Получилось даже меньше, чем мы рассчитывали. Это отличная новость, довольно ответила княжна, и я согласно кивнул. Возвращаться в кабинет не хотелось, но дела ждать не будут. В итоге до самого обеда Я вёл переговоры с десятком анонимных собеседников и готовил почву для финального аккорда воскресной охоты. А потом начался праздник, продлившийся до самого вечера. По сравнению со вчерашними посиделками новобранцев, Настя устроила ветеранам настоящее представление. Девушка не меньше меня испытывала благодарность к основе нашей дружины и сделала все возможное, чтобы порадовать бойцов. Даже награждение полноценное организовала и пригласила какого-то ведущего для мероприятия из Твери. Как она смогла провернуть это всё за пару часов, я бы даже не взялся сказать. Праздник гремел до позднего вечера, и мы всей семьёй тоже приняли в нём участие. Алкоголя был самый минимум, но веселились все с неудержимой силой. Сам факт того, что теперь род мог себе позволить подобные развлечения, уже безмерно радовал всех дружинников и их семьи. К вечеру из особняка вышел антип, которого тоже попытались привлечь к общему веселью. К удивлению собравшихся, старик не стал упрямиться и сел за общий стол. Всё было настолько хорошо, что мне даже не верилось. И я должен был подумать о том, что за целых полдня отдыха и безделья придётся заплатить самую высокую цену. В 6:00 утра следующего дня Раздался стук в дверь. На пороге стоял свежий и бодрый Ашавин. с загадочной улыбкой позвал меня на утреннюю разминку, и я слишком поздно осознал всё коварство главы ближней дружины. Пятница прошла как в тумане. Ротай подготовил для меня за пределами поместья целую полосу препятствий и не поленился учесть все мои возможности. На вполне разумный вопрос, что уже пора заканчивать. Аршавин ответил только многозначительной улыбкой. Дело было к обеду, а с полосы я выпал только ближе к ночи. Мало того, что рота с диким энтузиазмом решил подготовить меня к грядущей охоте, так ещё и большая часть ветеранов дружины изъявили желание добровольно принять участие в этом безумии. Вторая часть дня состояла из сплошных спаррингов. С оружием и без, против одного противника и против нескольких сразу. Бойцы сменяли друг друга, и мне иногда давали передохнуть. Правда, казалось, что выносливости моей хватило бы на пятерых. Окончательно измотать меня не удалось, несмотря на все усилия Шатуна. Но устал я дико и проспал на следующий день почти до обеда. Нужно поговорить, Николай Петрович. Выбравшись из дома и найдя Аршавина неподалеку от тренировочной площадки, произнес я: Что по поводу лимузина Антипова младшего? Ещё вчера продали ваша светлость, сообщил Ротай. За 210 тысяч какой-то бродяга купил. Волос даже проверять не стал, кто это такой. Только деньги пересчитал и ключи отдал. Хорошо, кивнул я. Ещё одной проблемой стало меньше. Надо обсудить расстановку наших людей. Усилить дозоры, тут же уточнил Николай Петрович, но я покачал головой. Я хочу, чтобы завтра вы выделили десяток ветеранов и разместили их неподалёку от базы нашего соседа в аномалии Николай Петрович. Надо оставить с ними один вездеход и квадроцикл. Оружием снабдите отряд как для дальнего выхода в аномалию. Ещё нужно усилить группу Всебыкина. Оружие тоже не жалейте. В поместье оставьте минимальную охрану. Моих сестёр отправьте на экскурсию к Олегу Дмитриевичу. Мы ждём нападения, Ваша Светлость нахмурился Аршавин. К чему такие перестановки? Есть у меня ощущение, что охота может пойти не по плану, Николай Петрович, невозмутимо ответил я. И мы должны быть к этому готовы. Завтра в Себикино прибудут аспиранты МАМИ. Их надо встретить, разместить и минимально ввести в курс дела. Сделаю, вздохнул Аршавин. Я видел, что Ротай борется с желанием завалить меня вопросами, но глава ближней дружины уже знал, что это так не работает. Что Что-то ещё, Ваша светлость? Вот, протянул я Ротаеву пакет с документами, который держал в руках. Отправьте Козырева в дверь. Пусть передаст это господину Карпову. Я его уже предупредил. Понял, Ваша светлость. Всё выполним в точности. Ваше снаряжение уже готово. От Антона Алексеевича вестей пока не было. Ещё жду, ответил я. Вряд ли сын нашего доброго соседа осчастливит нас раньше последнего допустимого срока. Наверное, это был первый раз, когда я ошибся в оценке противника. Антипов младший оказался настолько уверен в своих силах, что прислал мне все нужные данные в районе 4 часов. Харшавин долго ругался, когда увидел утверждённый маршрут охоты. А когда я рассказал ему обо всех остальных особенностях завтрашнего мероприятия, начал ругаться в 10 раз активнее. Не переживайте так, Николай Петрович, весело произнёс я. Просто завтра у меня будет очень насыщенный и богатый событиями день. Главное, чтобы он не стал последним, Ярослав Константинович, проворчал Ашев. Судя по вашим планам, вы к этому активно стремитесь. Мы все умрём, усмехнулся я. «Но не сегодня и не завтра, Николай Петрович. Главное ведь что? Верить своему князю, хмуро ответил Аршавин. Вот именно, Шатун, вот именно. Конец книги. Текст читал Александр Машков.